До развилки Ильяна ехала гораздо дольше, чем тогда, когда они ехали вместе с Миной. Ее все время преследовало чувство, что кто-то едет за ней следом. Она даже несколько раз останавливалась, подолгу смотрела в бесконечность тоннеля и прислушивалась. Но никого не было, и она начала бороться с этой паранойей. Мина дала ей инструкции, как лучше обращаться с лошадью, сколько нужно ехать, сколько давать ей отдыха, как кормить и поить, чтобы лошадке хватало сил а запасы растянулись бы на более долгий срок. Не сказать, чтобы Лиана и сама не умела обращаться с животными, но у Мины было в этом, очевидно, больше личного опыта, поэтому она решила прислушаться к советам сестры и беспрекословно выполняла все ее инструкции. Лошадка и вправду оказалась выносливой и покладистой. Характер почти не проявляла, вела себя послушно, необычное освещение на нее вообще похожее никак не действовало. Возможно, она уже привыкла работать под землей. Следить за временем было трудно, или она уже давно не понимала, день сейчас или ночь. Она старалась спать тогда же, когда и лошадь отдыхает, поэтому время делилось для нее на гораздо более короткие отрезки сна и бодрствования, чем при обычном световом дне. Ела она тоже очень экономно, рассудив, что раз уж она сейчас не тратит особо энергию, то и восстанавливать ее можно меньше, чем обычно но это давалось ей чем дальше, тем тяжелее. Она постоянно чувствовала зверский аппетит и с трудом себя сдерживала, чтобы не объедаться. Она знала причину. Это все из-за беременности. Организм меняется, внутри нее растет еще один человек, и для него нужен строительный материал. Она регулярно осматривала и ощупывала свой живот, и если его совсем недавно не было абсолютно, то сейчас он уже начинал потихоньку прорисовываться. На развилке она сделала большую остановку. Это был последний шанс вернуться. А можно было бы остаться здесь или на обрыве возле Левиафана. Скоро сюда должна будет приехать вся ее команда. Она может просто присоединиться к ним, и тогда все будет легко и хорошо. Они опять все вместе, придумают себе цель и маршрут. Можно же сразу поплыть туда, где тоннель должен выйти из моря на другом берегу. Но в этом было что-то не то. Это было как проигрыш, это как сдаться. Почему-то ей казалось, что этим она придаст память Семы. Хотя какая тут связь, она не могла объяснить, даже если бы ее об этом спросили. Он бы, наверное, меньше всего хотел, чтобы она потащилась туда беременная. Но он ничего ей сказать уже не мог. А сама она вбила себе в голову, что пойти туда просто обязана. Задержавшись на развилке, она почти все время изучала настенную карту. Опять в очередной раз она поразилась в точности и тонкости этой работы. Опять задала себе вопрос, кто эти таинственные люди, которые создали ее. Или это не люди вовсе. Может, совершенно другие существа. Может, это были те пауки, которые на них нападали. Просто прошло много лет, и они деградировали в подземных катакомбах. Это было вряд ли, но эта версия не хуже любой другой. Конечно, скорее всего, это были аборигены планеты. Ходили слухи, что они похожи на людей и что они до сих пор живы и здоровы, просто хорошо прячутся и не хотят контактировать с людьми, пришедшими на их планету с неба. Лиану всегда интересовала эта тема, но информации об этом было очень мало, и несмотря на ее обширную библиотеку и архив, на тему аборигенов там практически ничего не было. Только заметки деда, отца, да и ее собственные, о том, что они случайно от кого-то услышали или узнали». Лиана понимала, что это поворотная точка. Как только она преодолеет эту развилку, выбор будет сделан окончательно. Когда она побывала на Левиафане, то прихватила кое-что с собой, но почему-то не сказала об этом даже Мини. Она взяла пистолет и несколько коробок патронов к нему. Взяла парализатор. Это был тоже небольшой пистолетик. Нелетальный, но она не знала, какие формы жизни могут встретиться и под землей, и какое оружие окажется в таком случае эффективней. Также она взяла расширенный набор медикаментов, на всякий случай, и еще витамины. Такое добро часто попадалось у выживальщиков в снаряжении, поэтому всякие витаминные комплексы были для добытчиков нередкостью. Она посчитала, что в ее положении для них пришло подходящее время. Из полезных вещей еще был фонарик, подаренный папашей. Именно здесь, на развилке, она наконец разобрала свое снаряжение и повесила пистолет и парализатор на пояс вместо меча подаренного миной. Но его она тоже не убирала далеко, а пристроила в повозке так, чтобы легко и быстро выхватывать при возникновении опасности. Также почетное место занимал лук, отданный ей папашей, и большой запас стрел. Но она надеялась, что оружие ей не понадобится, и основной проблемой в путешествии под землей будет скука и монотонность. Ну и в конце пути еще, возможно, еда и вода. Тем не менее, оружие она все тщательно проверила, разместила так, чтобы его было удобно брать, и после этого посчитала себя вполне готовой вступить на неизведанную территорию. Окинув последний раз взглядом карту и задержав его в том месте, где тоннель должен вывести ее наружу, она посмотрела назад, но ходящий обратно коридор, в бок на коридор, ведущий к Левиафану, и вперед на коридор, ведущий под море. После чего приподняла поводья и слегка шлепнула ими по спине лошади, давая команду идти вперед. Та послушалась, но, дойдя до начала нужного тоннеля, вдруг заортачилась и заржала. Лиана ударила ее чуть сильнее. Лошадь продолжала упрямиться. Лиана хлестанула уже достаточно сильно. Лошадь пошла, но недовольно потряхивая головой и издавая возмущенное ржание. Это был плохой знак. Лиане такое поведение лошадки совсем не понравилось. Несмотря на свои развитые органы чувств, которые в лесу помогали ей все видеть, слышать и знать раньше, чем обычные люди, здесь она не могла уловить вообще ничего. Только интуиция подсказывала, что туда идти не нужно. Мозг судорожно цеплялся за последний шанс остановить ее. В голове крутилась одна и та же мысль. «Вот смотри, даже лошадь не хочет туда идти, а животным нужно доверять. Они часто чувствуют опасность гораздо лучше людей». Но она не дала ей закрепиться, Еще раз ударила лошадь, пустив ее легким бегом. Та, поняв, что ее слушать не собираются, смирилась и побежала, лишь изредка издавая какие-то, как казалось ли они, недовольные звуки. Она проехала совсем немного, когда дорога начала уходить под уклон. Это было ожидаемо, они находились гораздо выше уровня моря, и чтобы идти под ним, нужно было спуститься ниже уровня его дна. Проблема в том, что уклон становился все более и более крутым, а повозка была тяжелой. И если так будет продолжаться и дальше, лошадь ее просто не удержит. Лиана на всякий случай приготовилась спрыгнуть, если дела пойдут совсем плохо. Теперь работа лошади заключалась в том, чтобы не тащить повозку, а наоборот тормозить ее и не дать улететь под уклон. Тормозов у нее, к сожалению, предусмотрено не было. Уклон все тянулся и тянулся, и Лиана понимала, что они сейчас не смогут даже остановиться и отдохнуть, Оказалось, что все это продолжается целую вечность. Лиана уже давно спрыгнула на землю и бежала рядом, чтобы уменьшить вес повозки хоть немного. Наконец возникло ощущение, что уклон становится меньше. Сначала она подумала, что ей кажется. Но потом заметила, что бежать приходится уже не так быстро, что у лошадки получается все лучше и лучше контролировать их спуск. Когда градус наклона уменьшился еще больше, она решила, что им нужен привал. Лиана остановила лошадь положила мешки с кормом для нее под колеса и распрягла, наконец, маленькую труженицу. Лиана была готова поклясться, что в глазах лошади читалась благодарность. Отдыхали они долго, тем более, что спуск еще далеко не закончился, и хотя наклон дороги уменьшился, сколько им еще придется так вот идти вниз, было неизвестно. Оказалось, что дорога с горы тоже имеет свои сложности, и она вовсе не обязательно легче дороги в гору. Если бы уклон был чуть больше, или повозка чуть тяжелее, или лошадь чуть слабее, все могло бы закончиться для них плохо. Они бы просто улетели вниз. Лошадь бы покалечилась или погибла, или она осталась бы пешком и со сломанной повозкой. В этой ситуации ей пришлось бы идти назад, но это было неочевидное спасение. Сможет ли она взять с собой столько еды, чтобы дождаться своих? Ведь спуститься на Левиафан она одна бы не смогла. О чем Лиана на самом деле жалела, так это о том, что забыла взять на левиафане часы. Под землей ориентироваться по времени было вообще невозможно. Она старалась сделать это по циклам сна, но спала она чаще, чем раз в день. Помучившись, Лиана решила плюнуть на это дело. Пусть идет, как идет. Устала, отдохнула. Лошадь устала, отдохнула вместе с ней. Спуск продолжался. Им пришлось еще два раза делать привал, пока он, наконец, не закончился. Потом тоннель стал вновь ровным и все так же уходил вдаль, теряясь в дымке. Света в основном хватало, но, как и раньше, периодически попадались места, где грибок почему-то не рос, и там было довольно темно. Иногда такие участки были довольно продолжительными, и приходилось включать фонарь, чтобы убедиться, что все в порядке, дорога есть и она ровная. А то в кромешной темноте возникало чувство, что они вот-вот улетят вниз внезапно появившегося обрыва, или перед ними окажется огромный паук. В темноте фантазия разыгрывалась не на шутку, и когда начинало чудиться что-нибудь совсем страшное, Лиана светила вперед некоторое время. Каждый раз все оказывалось в порядке. Лошадь, кстати, вполне спокойно шла в темноте, видно, была привычна к недостатку освещения. И даже несмотря на то, что тоннель был достаточно узкий, она ни разу не притерлась к стене. Наверное, чувствовала боковые своды каким-то своим лошадиным чутьем. Поэтому постепенно, чем дальше, тем больше, Лиана начинала доверять ей и не особо заботилась об управлении. Лошадка спокойно шла, независимо от того, был свет или нет. Но темные участки попадались не слишком часто. Это было хорошо, потому что запас энергии у фонарика не вечен, и его было необходимо экономить. Так, монотонно и однообразно все продолжалось несколько дней. Несколько дней, по ощущениям Лианы, ничего не менялось. Но это было и хорошо. Если так пойдет и дальше, то она сможет достигнуть противоположного края тоннеля без приключений и в расчетное время. А если без приключений, то по прикидкам Лианы, у нее должно было уйти не больше месяца на всю дорогу. Но приключения начались, точнее сложности. Лиана не сразу это заметила, но под ногами на земле начали попадаться камушки. Сначала небольшие, такие, что на них даже не стоило обращать внимания. Потом они становились все крупнее. И, наконец, дорогу преградил довольно большой кусок скалы. Он бы и не считался большим в обычной ситуации, но за счет своей вытянутой формы перегораживал часть дороги и мешал проехать повозки. С этим нужно было что-то делать. Взяв веревку, Лиана привязала ее к камню и попыталась оттащить его в сторону. Камень шевелился, что внушало надежду, но ее сил не хватало, чтобы его убрать. Пришлось распрягать лошадь и пытаться сдвинуть камень с помощью ее мускульной силы. Это получилось, но заняло довольно много времени. Если таких камней будет попадаться много, то скорость их движения упадет очень сильно. А со временем не исключено, что попадется камень, который они не смогут объехать. Об остальных более худших вариантах Лиана себе пока что запретила думать. Освободив дорогу, она осмотрелась более внимательно. Камни были здесь не случайно. Они нападали с верхних сводов тоннеля. А все потому, что свод был довольно сильно деформирован. До этого места он все время был очень ровным. А здесь шел как будто волнами, которые иногда пересекались трещинами. Вот из этих трещин-то и откалывались камни. Судя по всему, стены пещеры были более прочными и эластичными, чем обычная каменная порода. Обычная пещера бы точно обрушилась, а здесь свод просто сильно покорежился и изогнулся. В тот момент, когда она это поняла, Леоне стало по-настоящему страшно. Она вдруг осознала себя под морским дном, представила толщу воды сверху, и все не могла оторвать взгляда от деформированного и потрескавшегося свода пещеры. Судя по всему, произошла подвижка грунта, которая затронула и тоннель, по которому она ехала. И только то, что его стены каким-то образом были усилены строителями, спасло его от полного разрушения. По крайней мере, на этом участке. Но что будет дальше? Что ж, она не выяснит этого, пока не увидит. Судя по всему, это обрушение произошло очень давно. Это ведь очень древние тоннели. Так что все, что могло случиться, уже случилось. Больше ничего произойти не должно. Какова вероятность, что что-то случится именно в это время, когда она здесь? Наверное, тысячи лет, сотни уж точно. Все это пребывало в неизменном виде, а тут вдруг рухнет. Внезапно ей в голову пришла мысль, и от неожиданного озарения она даже натянула поводье и остановила лошадь. Она не знала, как отправились под землю ее отец с дедом. Но логично было предположить, что тоже на повозке. Они должны были все просчитать и выяснить, что на себе они необходимый запас продуктов не унесут. Других вариантов в голову не приходит. Значит, они уже здесь проезжали. Но тогда этот камень, который попался ей на пути, должен был бы помешать им тоже. Но они его не убрали. Варианта было только два. Либо камень появился здесь позже, либо он не мешал им. Но тогда как и на чем они ехали? Лиана вдруг со всей ясностью поняла, что камень и правда появился здесь недавно. Конечно, не вчера. Прошло двадцать лет, и он мог появиться здесь когда угодно. Но не сотни и тысячи лет назад. Это было очевидно. Она продолжила путь, теперь гораздо более пристально осматриваясь по сторонам и периодически глядя на верхний свод. Но все было без изменений. Везде одна и та же картина. Деформация, трещины и валяющиеся на дороге камни. Особо больших больше не попадалось, но бывали такие, которые мешали проезду. Тогда она слезала и оттаскивала их в сторону. Обычно получалось руками, пару раз при помощи веревки. Но таких, чтобы она не справилась сама и пришлось использовать лошадь, больше не было. Так прошло еще несколько дней, по субъективному ощущению Лианы. Она придумала для себя еще одно занятие. Теперь она целенаправленно старалась найти следы отца и деда. Раньше она думала, что увидит их, как только они будут. Как-никак она охотница и уж следы читать умеет, и всякую мелочевку замечать. Но теперь она делала это пристально и целенаправленно. Результат был пока что нулевым. Это было странно. Они же тоже останавливались, ели, пили, роняли какой-нибудь мусор. Да, конечно, они были такие же охотники, как Элиана, и, и всему, что она умеет, научилась у них». Возможно, они просто инстинктивно заметали следы. Все можно объяснить, но лошадь же должна была у них испражняться, где навоз. Да и человеческие экскременты должны быть даже засохшие. Хоть что-то. Лиана, например, даже не собиралась избавляться от следов до такой степени. Зачем? От кого прятаться? Все это очень озадачивало, и постепенно в ней зрела мысль, что отец с дедом здесь не проходили что она идет не по их следам, а просто так, в неизвестность. Это очень выбивало из колеи. Но куда же ушли тогда они? Лиана не думала, что ее обманули. Дед с отцом ушли в тоннели. Было всего два варианта действий дальше. Либо к морю, либо туда, куда сейчас ехала Лиана. Они должны были здесь проходить, им просто некуда отсюда деться. После очередной остановки они тронулись в путь, И минут через пять Лиана захотела пить. Она протянула руку туда, где лежал ее рюкзак, и сверху у него фляжка. Их на месте не оказалось. Лиана чертыхнулась и натянула поводья. Хорошо, что попить она захотела сейчас, а не через час или два. Тогда возвращаться бы пришлось гораздо дальше. Она ясно вспомнила, как ставят рюкзак возле колеса телеги, как переливает воду из бурдюка во фляжку, как кладет ее на рюкзак, как отвлекается на ржание лошади и как они потом уезжают. Рюкзак так и остался стоять на земле. Она спрыгнула вниз, швырнула под колесо повозки и мешок с кормом, чтобы лошадь не вздумала уйти дальше без нее, и пошла в обратном направлении. Вскоре она увидела свой рюкзак и валяющуюся рядом фляжку, которая, наверное, упала, когда они тронулись. Странно, что она не услышала звук падения. Совсем расслабилась от этой монотонности и отсутствия событий. Лиана подошла, взяла рюкзак, засунула в него фляжку и закинула за плечо. Уже повернулась, чтобы идти обратно, но замерла. Взгляд что-то уловил. Мозг еще не понял, но информация уже ушла в подсознание. Лиана медленно повернулась. Теперь стало понятно, почему она не могла найти следов отца и деда. Лиана облегченно улыбнулась и, присев на корточки, стала пристально вглядываться в то, что привлекло ее внимание.